Девятое. Пространственная организация повествования – это способ изображения внешнего мира. Но в каждом произведении есть вторая, не менее, если не более значительная сфера – мир внутренний, то есть чувства, мысли, ощущения героев. Как же изображается в повествовании Чехова 1880-го, 1887 годов Этот мир Короленко писал О чеховской Агафии Что в этом рассказе Точка зрения помещена Вне психики главных героев Примечание Письмо к Сараханову От 24 сентября 1888 года Конец примечания Здесь Отмечена важнейшая черта В описании психологии позиция повествователя действительно в агафии новое время тысяча восемьсот восемьдесят шестой год 15 марта номер три тысячи шестьсот рассказчик непосредственно описывает только свои мысли и чувства я знал о слабости прекрасного пола к савке а поезд вспомнил я поезд давно уже пришел Медленно текущим дремлющим потоком прошли передо мною образы прошлого, и мне стало казаться, что я понимаю неподвижность молодого Савки. К чему в самом деле двигаться, желать, искать? Не лучше ли раз навсегда замереть в этом благоухании ночи под взглядом бесконечно великого числа небесных скромно мерцающих светил? Только о себе рассказчик говорит «знал», «вспомнил», «казалось». По отношению же к прочим персонажам, как и сказано у Короленко, точка зрения повествователя помещена вне психики. То есть он не говорит прямо о том, что ощущает, думает герой, не проникает в его душу, а изображает его психику со стороны – только во внешних проявлениях, доступных наблюдению. Примечание. В этом смысле изображение психологии может рассматриваться как частный случай пространственной организации повествования. Только речь будет идти о позиции повествователя не относительно предметов внешнего мира, но феноменов некоего внутреннего пространства. Конец примечания. Увидев возле шалаша вместо одного двоих, она слабо вскрикнула и отступила шаг назад. Агафья покосилась на меня и нерешительно села. Савка сидел неподвижно, по-турецки и тихо, чуть слышно, мурлыкал какую-то песню. Яков в упор глядел на возвращающуюся к нему жену. Он не шевелился и был неподвижен, как столб. Что он думал, глядя на нее? Какие слова готовил для встречи? Агафья постояла немного, еще раз оглянулась, точно ожидая от нас помощи, и пошла. Агафья вдруг вскочила, мотнула головой и смелой походкой направилась к мужу. Она, видимо, собралась с силами и решилась. Рассказ от первого лица – сравнительно простой случай, не предполагающий многих вариантов. Сам жанр определяет такое изображение психологии, при котором рассказчик о себе знает все, а о том, что делается в душе любого другого участника событий, может только догадываться по косвенным данным. Сложнее обстоит дело в рассказах «В третьем лице». Как и в рассказах от первого лица, повествователь изображает переживания героя или проникая внутрь его сознания, или, если воспользоваться термином Короленко, находясь вне психики героя. Но эти два варианта могут использоваться самым различным образом. В прозе Чехова они тесно связаны с эволюцией всей повествовательной системы. В первые годы литературной работы Чехов широко пользуется приемом непосредственного проникновения во внутренний мир героев. Причем, что следует отметить особо, строгого правила тут нет. Прямо может изображаться психология любых героев, независимо от их положения в сюжете. Главный второстепенный или времени появления на сценической площадке, раньше-позже. В первой сцене рассказа «Живой товар» 1882 года сначала участвуют двое, третий появляется потом, а тех двоих читатель знает к моменту появления третьего уже многое, подробно излагался их разговор. Повествователь изображает их чувства изнутри. Но когда появляется третий, его чувства и мысли изображаются таким же способом. В рассказе "В рождественскую ночь" этим способом изображаются не только мысли и чувства главной героини, но и всех прочих: старика Дениса, дурачка Петруши, Литвинова. Повествователь свободно проникает внутрь любого сознания. Такая неограниченность его возможностей ощущается как позиция субъективная. Более всего она характерна для 1880-1883 годов. Но постепенно позиция повествователя меняется. Появляются рассказы, где в изображении внутреннего мира существует строгое правило – Психологию главного героя повествователь изображает, непосредственно проникая внутрь его сознания, чувства же и мысли остальных персонажей только через внешние проявления, так сказать, физические сигналы этих чувств, причем сигналы такие, какие мог видеть главный герой. Такой способ изображения рассмотрим на примере рассказа «Кошмар». «Новое время» тысяча восемьсот восемьдесят год двадцать марта номер три тысячи шестьсот двадцать первый разделение начинается буквально с первых строк рассказа мысли главного героя кунина сообщаются читателю о том же что думает и чувствует второй персонаж отец яков повествователь прямо не рассказывает проговорил отец яков слабо пожимая протянутую руку и неизвестно от чего краснее кунин ввел гостя к себе в кабинет и принялся его рассматривать какое олиповате бабье лицо подумал он отец яков кашлянул в кулак неловко опустился на край кресла и положил ладони на колени малорослый узкогрудый С потом и краской на лице он на первых же порах произвел на Кунина самое неприятное впечатление. В позе отца Якова, в этом держании ладоней на коленях и в сидении на краешке, ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимства. Отец Яков заморгал глазами, крякнул. Отец Яков пугливо покосился на перегородку. Кунин взглянул на отца Якова. Тот сидел согнувшись, о чем-то усердно думал и, по-видимому, не слушал гостя. Повествователь только регистрирует с позиции Кунина жесты, позы, мимику второго персонажа отца Якова. Собственной интерпретации их он не дает излагая впечатление Кунина. Чувство второго персонажа повествователь изображает, ограничивая свое право на всеведение и проникновение. Он исключает себя как самостоятельный воспринимающий субъект, ссылаясь на чужое восприятие, стремясь к объективной позиции. Таким образом, и в сегментах повествования, относящихся к внутреннему миру, возникает объективный способ изображения. Этот способ занимает все большее и большее место в прозе Чехова. Если в 1880-1882 годах объективное изображение внутреннего мира обнаруживалось только в 26% всех написанных за это время рассказов в третьем лице, в 6 из 23% то в одном тысяча восемьсот восемьдесят году таких рассказов было уже шестьдесят два процента двадцать из тридцати двух. в 1884 восемьсот восемьдесят четвертом семьдесят процентов девятнадцать из двадцати семи. а в 1885 восемьдесят пятом году их было уже подавляющее большинство восемьдесят один процент двадцать пять из тридцати одного. Общего числа рассказов. В последующие годы этот принцип изображения теснит прочие еще больше. Впечатление отсутствия субъективности в описании психологии усиливалось и укреплением позиций второго типа повествователя. Повествователя-наблюдателя. Повествователь такого типа не связан непосредственно ни с одним из героев. Внутренний мир персонажей он изображает от своего имени, но при этом он предельно ограничивает себя, описывая только то, что может видеть любой присутствующий на месте действия посторонний наблюдатель, которому не дано знать, что происходит в душе каждого из видимых ему людей. Такая позиция повествователя в начале творческого пути Чехова была характерна только для его сценок. Она традиционна для сценки 70-х-80-х годов вообще. Сценки Аврамова, Архангельского, Дмитриева, Лачинова, Лейкина, Мясницкого и других. В большинстве случаев повествователь в этих сценках Чехова только регистрирует жесты, мимику, высказывания персонажей, не проникая внутрь их сознания. Например, такие известные рассказы сценки Чехова, как «Сельские эскулапы», 1882 год, «Толстый и тонкий», «Радость» в почтовом отделении, 1883 «Экзамен на чин», «Хамелеон», «Водевиль», «Хирургия», 1884 год. Изображение мысли и чувства героя в форме прямой речи или речи повествователя встречается редко. Удельный вес его в общей повествовательной массе рассказа невелик. Так в рассказе «В наш практический век», «Когда» и так далее. Осколки, 1883 год, номер десятый. Внутренний монолог занимает всего несколько строк в конце рассказа. «Ведь это я дурак», — подумал он, когда поезд исчез из вида, — «даю деньги без расписки, а? Какая оплошность мальчишества вздох. К станции, должно быть, подъезжать теперь голубушка». Общее впечатление о преимущественном описании в сценке этого времени внутреннего через внешнее усиливается еще и потому, что внутренний характер этого монолога условен. Он близок к монологу внешнему. «О чем они говорят?» – подумал он, холодея и переминаясь от тоски с ноги на ногу. «Слушает ли он дяденьку?» «Молодец, дядька!» – прошептал он в восторге, потирая руки. «Трогательно расписывает. Необразованный человек, а как все это умно у него выходит!» «Протекция. Осколки. 1883 год. Номер 37. Разница между первым и вторым высказываниями героя чисто формальная». И по своей форме, и функционально они ничем не отличаются. Четкое различение функций внутреннего и внешнего монолога в рассказах в третьем лице. Но постепенно повествователь-наблюдатель все настойчивее проникает и в рассказы в третьем лице. Примером может служить рассказ «На мельнице» 1886 года. где психология персонажей на протяжении всего рассказа изображается только с позиции внешнего наблюдения. Большое, черствое, как мозоль тела мельника, по-видимому, не ощущало холода. Видно было, что ворчание и ругань составляли для него такую же привычку, как сосание трубки. На мельнице принадлежит к рассказам Психологическим Но автор нигде не расширил Прав повествователя До самого конца Он рядовой наблюдатель Приравненный к любому из присутствующих Мельник молчал и глядел в сторону Мельник молчал Точно в рот воды набрал Не дождавшись ответа Старуха вздохнула Обвела глазами монахов Старуха сконфузилась, уронила пряник и тихо поплелась к плотине. Сцена эта произвела тяжелое впечатление. Не говоря уж о монахах, которые вскрикнули и в ужасе развели руками, даже пьяный Евсей окаменел и испуганно уставился на своего хозяина. Понял ли мельник выражение лиц монахов и работника, или, быть может, в груди его шевельнулось давно уже уснувшее чувство, но только и на его лице мелькнуло что-то вроде испуга. Петербургская газета, 1886 год, 10 ноября, номер 316. Чувство не изображается прямо, но диагностируется по его симптомам. Рассказов, где внутренний мир персонажей от начала и до конца изображается только таким образом, сравнительно немного. В качестве примеров могут быть названы «Певчие», «Чтение», «Из огня до да полымя», «Маска», «Либеральный душка», «Жилец», «Егерь», «Темнота». В сочетании же с другими приемами – этот способ изображения встречается постоянно. В рассказе «Налим» повествователь непосредственно проникает внутрь сознания почти всех персонажей, прямо описывая их ощущения. Любим нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее. Путаясь в водорослях, Скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючие клешни рака. Наконец рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреевич к великому своему удовольствию чувствует, как его пальцы лезут на лиму под жабры. Петербургская газета, 1885 год, 1 июля, номер 177. Но уже с самого начала рассказа параллельно существует второй лик повествователя, стороннего наблюдателя этой сцены, который видит только действия персонажей, а об остальном может лишь догадываться. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней вника. Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами под зебры. В плане сочетания разных способов изображения внутреннего мира большой интерес представляет повествование рассказов «Мечты», 1886 года, враги – счастье, 1887 год. Как можно заметить, описание чувств и ощущений через наблюдателя близко к изображению их посредством впечатлений главного героя. Разница лишь в том, что там воспринимающим лицом является реальный человек, а здесь некий неперсонифицированный наблюдатель. Общее, таким образом, у этих способов в том, что внутренний мир персонажа изображается не прямо, а со ссылкой на чье-то ограниченное восприятие. Такое повествование, когда рассказчик отказывается от непосредственного проникновения внутрь психики, а ссылается на чужое восприятие, производит впечатление более объективного. Чисто объективный способ изображения психологии через восприятие главного героя и приближающийся к нему способ описания от повествователя-наблюдателя, сочетаясь, дают в целом эффект отсутствия какой-либо субъективности и в этой сфере повествования. Темпы развития объективного способа изображения в пространственной и психологической сферах повествования неравномерны. Во второй они быстрее. Во многих рассказах 1885-1887 годов, где психология изображается уже вполне объективно, в пространственной сфере еще присутствует прежний субъективный повествователь. Но общая тенденция эволюции и в пространственной организации повествования и в психологическом изображении ясна и определённа. Эта тенденция та же, что и в словесной сфере повествования –